Глава сорок пятая. «Совесть не отмывается, босс!» Чаромодифицированный енот Бальтазар. Мы ворвались в здание, которое казалось заброшенным. Обшарпанные стены с выбоинами и заколоченные окна оставляли ощущение, что внутри рухнувшие этажи и жуткая свалка. Но это оказалась лишь видимость. Отличная маскировка. Я изумленно осматривала глухие железные жалюзи и укрепленные балки. Это помещение не разрушать, даже если взорвать все рефенты Криса за раз. А вот распахнутые клетки у Дручаля это означало, что на свободе десятки опасных тварей, а контора в городе только одна. Кошмар, прошептала я, касаясь странного устройства с кучей проводков. Даше предположить, страшно, что это. Вижу, госпожа президент модифицировала наше изобретение. Восторгался Ифа, осторожно обходя чудовищный аппарат и с интересом принюхиваясь к подвешенным капсулам с зельями. "Думаю, именно здесь выкачивали магию из червянков". "Если выкачивали", отступила я и оглянулась на Сета. "То куда она попадала?" "В анаса чергинал, значит, её тело отторгнуло силу. Тем не менее, все считали её червяком высших чар". "Могу лишь предположить", отозвался он, разглядывая аппарат с мрачным видом. что посредниками служили именно чаромодифицированные звери. Чары можно передать лишь живому существу. Мне не верится, что Ванес могла быть чергиналом Айлин. Это невозможно. Ну, видим, упрямо заявила я и позвала. "Балтазар!" Генот вынырнул едва ли не из-под земли и оскалившись в боевой ухмылке, выжидающе посмотрел на меня. "Докладывай!" приказала я. "Семь волков, три дикие свиньи, одна змея и шесть медведей." Коротко отчитался он. Сколько медведей? Схватилась я за голову и с ужасом обернулась. Городу конец. Даже наша контора не сможет быстро переловить этот зверинец. Но министр времени не терял. Он уже вызывал подкрепление по своему переговорнику. Отцы, поднимай всех оперативников, которые не задействованы в особо важных операциях, отцепить район и попроси Неита привести мне одежду. Я вздрогнула, не желая, чтобы бородач высовывался из дома в такое опасное время. Но Сет прав. Раненый, он не должен бегать за очаромодифицированными тварями в полуголом виде. «Айлин!» — я обернулась и помахала Эвану. «Держи нить! Принес, сколько нашел!» Цапнув из его рук мешок с катушками, я коротко кивнула Бальтазару. «За мной!» «Я могу помочь!» — шагнул ко мне Сет. «Давайте каждый займется своим делом, господин министр. Я ловлю тварей, вы занимаетесь политикой. У нас нет ни одного доказательства, что это дело рук Ванессы». — возразил Ридден. — Лишь слова Броди. — У вас есть власть и магия, — разматывая нить, сухо напомнила я. — И помнится, вы собирались пообщаться с Валентайном еще разок. Так привлеките его как свидетеля к этому делу. — О, Валентайн с удовольствием выступит в суде, — саркастично скривился министр, — призная все свои злодеяния и добровольно отправиться в тюрьму. — Возможно, он расскажет о Ванессе нечто удивительное, — прикрепляя конец нити к лапке Бальтазара, проворчала я — Если пообещаете ему что-нибудь получше мороженого, пойти на сделку с преступником, зарычал мужчина. Иногда, чтобы добиться большего, надо пожертвовать малым, на мик обернулась я, например, своей гордостью. Мой метод выживания, господин министр высших чар, рекомендую. С времён академии он не подводил ни разу. И побежала за енотом, по дороге напитывая нить чарами, понимала, что надолго меня не хватит, район огромный, а зверей слишком много. Но разве могла я сдаться? Нет. "Дион!" крикнула Венди. Начальница следственного отдела только что выскочила из светящейся чарки и сразу бросилась за мной. "Помощь нужна?" "Да!" набего ответила я. "Ридон в здании ищет улики против президента. Отцепите всё тут." "Против кого?" остолбенела Венди, и в неё врезался один из следаков. Извинившись, мужчина помог начальнице подняться, и они оба посмотрели мне вслед. "Дион!" Это дело чар госпожи Линат. Я лишь махнула, чтобы спешили к зданию, а сама уже заворачивала за угол. Если какие-то звери спрятались, я сумею их задержать до прибытия Криса, а потом пущу Бльтазара по следу. Наверное, стоит взять с собой Люка, а Эвуна оставить на зачистке. И для того, чтобы защитить Сета, уверена, что Ванесса не оставит место преступления в том виде, в котором женщине пришлось его бросить. Линат явно не ожидала, что её так быстро обнаружат. А вид того чудовищного устройства подсказывал, что преступницу прервали. Провода выдернуты, на полу капли зелий. Я замерла на месте, догадавшись. Енот дёрнулся и, натянув нить, оглянулся. "Босс? О нет!" похладила я и, приподняв юбки платья, припустила ещё быстрее. "Бльтазар, за мной! Вот же тварь, меня задери! Это же отвлекающий манёвр!" Как можно скорее обогнув здание, я завязала узел на нити. и выпустила поток чар, заставивших ловушку заискрить от магии. Сама же вернулась в здание и, расталкивая наводнивших ее оперативников, поискала Риддена. Министра обнаружила облачающимся в сюртук, который помогал надеть Нейт. «Тазик, ты как?» — обрадовался бородач при виде енота. «Умираю с голода!» — проворчал Бальтазар и, закатив глаза, упал в ноги слуги министра. Нейт, захохотав, тут же отвлекся от Сета, который хмуро выслушивал Венди и отдавал короткие приказы следователям. При виде меня Ридден запнулся на полусловие и, отвернувшись, направился в другом направлении. Но я догнала министра и, взяв за руку, с усилием развернула к себе. — Вы же нашли Ванессу, я права? — Сет поджал губы, но кивнул.